Глава 6. Стоя на посадочной площадке, д ж и л и Джейсон с некоторым разочарованием разглядывали кучку низеньких, невзрачных на вид строений. Это и была колония на х а р и з м е Невысокий горный гребень за городком был увенчан ослепительно белой постройкой. Не то группой зданий, не то единым зданием. С такого расстояния понять было трудно. За белой постройкой возвышались горы, гордо царившие над колонией. Высокие, скалистые издалека к а з а в ш и е с я фиолетовыми, у к р а ш е н н ы е белыми шапками снегов. Снежные вершины, казалось, существовали отдельно, сами по себе, как бы парили в небе. Теннисон указал на здание на Нагорье. «Ватикан, надо полагать». «Скорее всего», – кивнула Джилл. «Я видел фотографии Ватикана на Древней Земле. Ничего общего». «Ты слишком буквально воспринимаешь название», – возразила Джилл. «А это просто название, ничего больше. Сомневаюсь, что тут существует реальная связь с Ватиканом». А папа? Кто знает, может быть, какая-то связь есть все-таки. Но воображаемая, выдуманная. Но тут не может быть ничего такого, что могло бы быть признано земным Ватиканом официально. И ты собираешься взять приступом эту высоту? Джейсон, не надо сгущать краски. Что за трагический тон? Ничего не собираюсь брать приступом. Здесь есть какая-то история, и я ее хочу узнать. Поищу какие-нибудь знакомства. Буду изображать предельную вежливость и обходительность, Ну, ни от кого не собираюсь скрывать, кто я, что я и что мне нужно. Ну, а пока я буду делать свои дела, что ты собираешься делать? Если честно, даже не представляю себе. Я ведь не думал о планах. Просто бежал и все. Придется тут остановиться на бегу. На гастро я все равно вернуться не могу. По крайней мере, пока. Звучит так, будто ты собираешься бежать дальше. Ну, не прямо сейчас. Это место не хуже любого другого, где можно остановиться, отдохнуть и оглядеться. Длинная вереница паломников, высадившихся из странника, растянулась по летному полю. Судя по всему, они направлялись к пункту таможенного контроля. Теннисон кивнул в их сторону. «Нам тоже нужно пройти эту процедуру, как ты думаешь?» д ж и л покачала головой. «Думаю, нет. Никакие бумаги тут не нужны, по крайней мере, людям. Харизма официально считается планетой людей, а потому на них тут распространяются некоторые привилегии. Колония маленькая, не особых формальностей быть не должно. Пройдет дня два. И ты можешь обнаружить, что завтракаешь с шефом местной полиции или с шерифом, неважно, как он тут называется. Он для порядка задаст тебе несколько вежливых вопросов и разглядит тебя поближе. Я не знаю, как именно здесь проходит этот ритуал, но обычно в колониях людей все бывает именно так. Ну тогда все должно быть просто отлично. Единственное, что тебе придется объяснить, почему у тебя с собой нет багажа. В доме людей могут проявить законное любопытство. Думаю, лучше всего будет ответить, что ты опоздал на корабль на Гастре и каким-то образом потерял багаж. Ты все продумала, — сказал Теннисон. Что бы я без тебя делал, просто не представляю. А т а к же иначе? Я же тебя вроде бы опекать взялась. Нынче же вечером начну расплачиваться, — пообещал Теннисон. Обед в доме людей. Свечи, белоснежная скатерть, фарфор, серебро, хрусталь, абсурдное меню, бутылка хорошего вина. И не надейся, не фантазируй. «Дом людей может оказаться заурядным постоялым двором с паршивой столовкой». «Как бы то ни было, надеюсь, там будет все-таки получше, чем в той норе, где ты меня приютила». «Это на р а н е так уж плоха», — возразила д ж и л с м о т р и оборвал ее Теннисон. «Похоже, кто-то наконец появился, чтобы доставить нас в гостиницу».